Косма Медичис Бродя по Большой Морской, остановился я у витрины маленького художественно-комиссионного магазина и, вглядевшись в выставленные на витрине вещи, сразу же обнаружил в этих ищущих своего покупателя сокровищах разительное сходство с сокровищами в знаменитой гостиной Плюшкина. Я даже не погрешу против правды, если просто выпишу это место из мертвых душ. Стоял сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником, которому паук уже приладил паутину. Тут же лежала куча исписанных мелкобумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху. Какая-то старинная книга в кожаном переплете, лимон, весь высохший ростом не более лесного ореха. Тут на витрине было полдюжины таких лимонов в банке из-под варенья. Отломленная ручка кресел, кусочек сургуча, кусочек тряпки, два пера, запачканные чернилами, зубочистка, совершенно пожелтевшая, а из всей этой кучи заметно высовывался отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Это, если вы помните, было у Плюшкина. Буквально то же самое красовалось на витрине, но с прибавкой небольшого, крайне яркого плаката стоявшего на самом выгодном месте, посредине. Плакатик изображал разноцветного господина, держащего в одной руке сверкающую резиновую калошу, а пальцем другой указывающего на клеймо фирмы на подошве. Проводник. Меня очень рассмешила эта ироническая улыбка нашего быта. Резиновых калош нельзя достать ни за какие деньги, а хозяин магазина упорно продолжает их рекламировать. Так как хозяин стоял тут же, у дверей своей сокровищницы, я спросил его. «Зачем вы рекламируете калоши-проводник?» «Где?» – удивился он. «Это?» – «Помилуйте, да это картина, мы это продаем». «Как продаете?» «Да кому же это нужно?» «Покупают. Повесишь в комнате на стенке, очень даже украшает. Видите, какие краски?» В торгашеском азарте он снял с витрины господина, указывающего перстом на сверкающую калошу, и преподнес это произведение к самому моему носу. «Вот она, картинка-то! Купите, господин!» Я вспомнил свою петербургскую квартиру, украшенную Репиным, Добужинским, Реми Александром Бенуа, и рассмеялся. «А в самом деле, не купить ли?» Раз наступает такая дикариная жизнь, что скоро будем ходить голыми, то для украшения наших вигвамов хорош будет и юркий господин, сующий под нос обаятельно сверкающую калошу. В этот момент к нам приблизился незнакомец в темно-зеленом пиджачке в обтяжку и соломенной шляпе канатье. Он на секунду застыл в немом восхищении перед господином с калошей, снял шляпу, самоуверенно обмахнулся ею и спросил, «Что же вы мне в прошлый раз, когда я покупал картины, не показывали этой штуки?» «Занятно». «Купите. Замечательная вещь», — захлопотал хозяин, почуяв настоящего покупателя. «Настоящая орлеография. Это не то, что масляные краски. Те пожухнут и почернеют. А это тряпочкой с мылом мойте — сам черт не возьмет. Цена». Уронил покровитель искусств, прищурившись с видом покойного Третьякова, покупающего уники для своей галереи. Четыре тысячи. Ого. И трех предовольно будет. Достаточно, что вы в прошлый раз содрались меня за женскую головку дюбик лимонный шесть тысяч. Тоже больше. А потом на картоне наклеена! Возьмите этого внимания. Ну, заверните. А фигур нет? То есть скульптуры? Очень есть одностоящая вещь — Диана с луком. Садит, что ли? Чего? Лук-то? Никак нет. Стреляет. Замечательный предмет. Хозяин сделал ударение на первом слоге. Настоящий неподдельный гипс. Вещь алебастровая. Когда меценат, закупив часть живописных и скульптурных сокровищ, довольный собой удалился, я сделал серьезное лицо и спросил. «Скажите, фамилия этого нового покровителя искусств не Косма Медичис?» «Никак нет. Совсем напротив, Степан Картохин. Они тут у Портнова в мастерах служат и громадные деньги нынче вырабатывают. До восьмисот тысяч в месяц. неизвестно девать некуда. Вот они в валюту все перегоняют, вещи покупают. И опять же, искусство любят». И почувствовал я, что все мы прежние... До ужаса устарели со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репинами, Робсами и Александрами Бенуа. «Шире дорогу! Новый любим Торцов идет!» Бумажки бьют из его карманов двумя фонтанами, и в одной руке у него сверкает всеми цветами радуги дюбек лимонный, а в другой — покупайте калоши-проводник. Арс Лонга. Vita Brevis.